Я работал на Вульфа так долго, что обычно поспевал за ходом его мысли, но тут едва не оплошал. Я уже раскрыл рот, чтобы сказать, что бумаги находятся в ящике его стола, куда я и убрал их у него на глазах вчера вечером. И только его взгляд остановил меня. Детектив явно колебался, и Вульф принялся его убеждать. — Ну уже мистер Угрейди, ступайте. — Не стоит подозревать, будто я пытаюсь что-то утаить. Даже будь оно так, вы бы не смогли мне помешать. Подозрения подобного рода между профессионалами несерьезны. Закрыв за нами дверь, я провел детектива в залу. Я предполагал, что Вульф для проформы откроет дверцу сейфа, чтобы произвести правдоподобный шум, однако, допуская, что он не станет себя этим утруждать, отвлекал Огрейди разговорами. Весьма скоро нас позвали обратно. Вульф стоял у ближнего края стола с жестянкой и конвертом, в который я сложил бумаги и снимки он протянул их детективу удачи мистеру грейди можете не сомневаться когда бы мы не обнаружили что либо важное для вас немедленно свяжемся с вами весьма признателен надеюсь вы серьезно более чем как и сказал детектив ушел услышав хлопок входной двери Я прошел в залу и проследил в окно за тем, как он удаляется. Потом вернулся в кабинет и подошел к столу Вульфа, за который он вновь уселся и ухмыльнулся ему в лицо. Ах вы, чертов плут! Складки на его щеках немного отодвинулись от уголков рта. Так, по его мнению, выглядела улыбка. Ну и что же вы припрятали? Он извлек из жилетного кармана полоску бумаги, дюйма два длиной и полдюйма шириной, и протянул ее мне. Это была одна из вырезок, что я прихватил из верхнего ящика комода Мафея. И кто бы мог подумать, что Вульф вообще подозревал о ее существовании. Прошлым вечером он лишь мельком взглянул на весь принесенный мною хлам, и все же он взял на себя труд удалить Огрейди из комнаты, чтобы припрятать ее. Слесарь, который разбирается в проектировании механики и намерен вернуться в Европу на постоянное жительство, может получить прибыльный заказ «Таймс Л-467 Нижний Манхэттен». Я прочел объявление дважды, но увидел в нем смысла не больше, чем раньше, когда обнаружил его в комнате Мафея. — Что ж, — произнес я, — если вам нужны еще доказательства что он намеревался уплыть, то я могу сгонять на Салливан-стрит и отодрать багажные наклейки от сундука Анны. И даже если это объявление что-то дозначит, когда вы увидели его? Только не говорите, что можете изучить улику, не глядя на нее. Я готов поклясться, что вы не... Тут я осекся. — Ну, конечно же, он видел объявление... Я ухмыльнулся. Вы просмотрели бумаги ночью, пока я отвозил домой Анну. Какое-то время он устраивался в кресле за столом и только затем насмешливо проворчал. «Браво, Арчи!» Ладно, я уселся напротив него. «Могу я задать вопрос? Мне хочется узнать три вещи. Или я должен пойти в классную комнату и выучить уроки?» «Естественно». Все это меня несколько разозлило, как и всегда, когда я узнавал, что он связал изящный узелок прямо у меня под носом, а я даже не видел, к чему он ведет. «Никаких уроков», — ответил он. «Ты идешь за машиной и на разумной скорости едешь в White Plains. Если вопросы лаконичные...» «Они достаточно лаконичны, но коли у меня появилась работа, могу и подождать». Раз это Уайт Плейнс, то, полагаю, мне предстоит обозреть дырку в Карла Мафеи и прочие детали, которые кажутся мне незначительными. — Нет, черт, Арчи! Перестань строить догадки в моем присутствии. Если уж тебе суждено встать на один уровень с мистером О'Грейди, давай хотя бы отсрочим это по возможности. — У Грейди проделал этим утром славную работенку — два часа от ярлыка на пиджаке и метки прачечной до того телефонного звонка. Вульф покачал головой. — Глуповат. — Так что с вопросами? Могут подождать. Что же тогда Уайт Плейнсе, если не Мафей?